Джулио ощутил вдруг удивительную легкость, словно бросил костыли и из душной курной избы вышел в весенний лес. Притом в полной уверенности, что спонтанно выучил язык, на котором говорят в этом дремучем лесу. Рыцарь приехал в Кронштадт с чувством полной уверенности в самом себе. Раненная рука на перевязи словно бы только подчеркивала, сколько еще возможностей впереди. Рыцарь не знал, что зараза, которую он подцепил, всего лишь легкий насморк по сравнению с настоящими русскими болезнями. Ну, прежде всего, в крепости принца не оказалось. Но и на фрегате офицеры как-то отводили глаза в сторону. И на целом хмуром острове Котлин никто не мог растолковать, где командующий эскадрой. Принц прибыл под вечер на собственной яхте, груженой, перемерзлой репой под самый гик. От принца несло, как от овощной базы при интендантском складе адмиралтейства. «Лита — Лита! — сказал принц, протягивая перепачканную руку. — Сволочь! Где ваши люди? — Простите, — вежливо сказал рыцарь. — Тыловые крысы! Ручанский сволочь! Или он рычунский, чтобы не Саузигин взятки давал? А матросам жрать нечего. Пять рублей за государеву репу, которая в Питере вся по рублю завоз. «Где ваши люди?» — я спрашиваю. «Может, мне еще и разгружать самому?» Развитой музыкальный слух Джулио с уважением отметил безупречно правильное чередование восклицательных тезисов и вопросительных арсисов без единой синкопы. — Принц, но, — начал Джулио, — впрочем, не извольте беспокоиться, — через полчаса. Принц на Насаузигин наблюдал с борта яхты следующую картину. Из крепости, с потыкающимся марш-броском, трусила заполошная вереница солдат и поминутно оглядывалась в тыл. В тылу, мелким аллюром, но крупными зигзагами, скакал Джулио на неизвестно откуда взявшейся лошади и размахивал шпагой в непосредственной близости от отстающих. — Это что же это такое? — задыхаясь, прокричал принцу бедовый унтер, подбегая к борту яхты, но не решаясь вспрыгнуть на хлипкий трап. — Мне же в караул? Что за самоуправство? Он занес было ногу, но снова передумал. — Да еще черт какой-то ни слово по-русски, только и знает «алле да алле, ваше съедство». Принц, сидя на горе репы, достал из кармана огромный бригет и взглянул на стрелки. — Караульный развод! — сказал он, защелкивая крышечку. — Чудно! Видишь объем работ? — он похлопал по ближней репке. — Даю час времени. — ваш сиятельство! — взмолился унтер. — Я же под арест пойду. Мы же гарнизон, мы же не флот. — Это... Этот черт не русский не разбирает, но вы-то, ваше сияльство, а то и без лычки оставят. — А я что, по-твоему, русский? — перебил принц. — Порублю за сутки ареста. Ну, и остальным водки. А успеешь в караул водки вдвое. Это будет веселый караул. В крепость, уже в полной темноте, принц Нассау возвращался с Джулио под руку. Лошадь Джулио вел в поводу. — Вы который год в России? — спросил принц. — Мне Орлов написал об вас. — Пятый год, о — от свидетельства, — сказал Джулио, не моргнув. тот и я и вижу. А мои орлы все на берегу. Последние деньки перед походом. Ну, не мог же я вахту под разгрузку снимать. Принц словно бы оправдывался. Так вы имеете в виду, Отдаю вам лучший фрегат, Там дедовщина с ума сойти. Знаете хоть, что это такое? Вам под парусом в бой приходилось? Бывало, ваше седство. Под парусом веселей. А у этих... У нас Шипами зовут. Я с ними... Ну, впрочем, посмотрим. — Как у них главный по-русски? — пахан сказал принц. — Ну, ладно. Сегодня с утра получен приказ по флоту. Эренсферт из Герсингфорса идет к Гогланту, Чичагов в Нарве, и неизвестно, успеет ли проскочить в залив...